Второе. Нам приходилось называть песни о Куджаве таинственными, но ничего загадочней песенки о белой крови он не писал в жизни. Я не встречал ни одной ее внятной интерпретации, и ни одного упоминания о ней в обширной литературе об Куджаве. А в 1996 году, набравшись храбрости, спросил лично, что имело в виду. Он расплывчато ответил, что... Песня посвящена другу, у которого незадолго перед этим от белой крови умер ребёнок. Так сказал очень простонародно, от белой крови. Льву Шилову он объяснил чуть подробнее. В шестидесятом году у меня был приятель, Лёва Кривенко, он умер. А тогда у него был ребёнок, и ребёнок неожиданно заболел белокровием. А по Москве ходил слух, что всякие опыты вызывают в детях всё это. Что за опыты, что за слух? Впрочем, по Москве каких только слухов не ходило. Высоцкий потом про это отдельную песню сочинил, а беззубые старухи разносят по умам. Песня эта посвящена приятелю Акуджавы, прозаику Льву Кривенко, другу Трифонова, принадлежавшему к Новомирскому кругу. Очень возможно, что толчок к сочинению песни был действительно таков, хотя стихов на смерть, как мы покажем ниже, у Акуджавы крайне мало если сравнить число этих поэтических некрологов, не более десятка, с огромным количеством прижизненных посвящений и словословий. Он старательно изгонял смерть из своего мира. Смерть ребенка — тема, которой ранимые и хрупкие Акуджавы должны был бежать, велико возможно. Сам строй песенки о белой крови никак не траурный, скорее тревожный тех с ее не наводит на мысль о реальной болезни, уносящей чужое дитя. Здесь о чем-то ином. Тело вскрыли и зашили. Кровь из тела утекла. Белой крови в тело влили, чтобы видимость была. Нам не спится, не лежится. Дело валится из рук. Наши дети мрут в больнице. Не от кори. Это врут. Мрут и в розницу, и оптом. Все качается, плывет. Кто же этот главный доктор? В каком городе живет. Исполнялась редко, напечатана в подборке полузабытых песен в первом номере советской библиографии за 1990 год, включена в сборник «Милости судьбы», составленный по тому же «Остаточному принципу». Начнем с того, что описанный фансмагорический случай не имеет отношения к лейкозу, да и не бывает так, чтобы после вскрытия кровь покойнику меняли на искусственную. Поразительно, строка мрут и в розницу, и оптом, поразительно по бестактности, как и само слово мрут, применительно к детям. В реальном Акуджава не позволил бы себе ничего подобного. Оптом слово неловкое, может быть, это единственная возможная рифма к доктору. Однако Акуджава легко мог оставить третью строфу вовсе без рифмы. Да и не привыкли мы к тому, чтобы он ради точности созвучия позволял себе сомнительную фразу. Все наводит на мысль о том, что толчком для сочинения песни послужил не конкретный случай, но, может быть, словосочетание «белая кровь», заставившее его задуматься. Мы лучше поймем эту песню, если обратимся к уже цитированному, куда более известному стихотворению «два великих слова». Написанному чуть позже сработал тот же самый фольклорный механизм отбора. Прежняя вещь послужила строительным материалом для новой и пропала, растворившись в его тени. Не пугайся слово «кровь». Кровь, она всегда прекрасна, кровь ярка, красная и страстна, кровь рифмуется с любовь. Это рифма, древний лад, разве ты не клялся ею самой малостью своею, чем богат и богат? Жар ее неотвратим, разве ею ты не клялся в миг, когда один остался с вражьей пулей на один? Когда упало в бою, эти два великих слова, словно красный лебедь, снова прокричали песню твою. Цветовая символика окуджавы — это отдельная тема. Можно написать диссертацию о семантике голубого цвета, его лирике. Глупы мы все горожане, ни черта не смыслем в голубом. А противопоставление черного и белого. Но здесь отметим стендалевское противопоставление белого и красного. С красным у каждого советского поэта по неволе возникали двойственные отношения, как-никак официальный цвет, на котором замешана вся местная символика. А Куджава к этому цвету недвусмысленно пристрастен, бы цвет крови не может быть скомпрометирован ничем. Сознавая всю двусмысленность неизбежных клятв на верность этому кровавому оттенку, он написал темноватые по смыслу стихотворения «Красные цветы», посвятив его, между прочим, Юрию Домбровскому, предстательному поэту и прозаику, сталинскому сидельцу, человеку отважному, умному, пьющему и, по-русски говоря, безбашенному. Срываю красные цветы, они стоят на красных ножках, Они звенят, как сабли в ножнах, и пропадают, как следы. О, эти красные цветы, я от земли их отрываю, Они, как красные трамваи среди полдневной суеты. тесные задние площадки, там где пчелы, Как две пилы, жужжат, добрые и беспощадны, Забившись в темные углы, две женщины — на тонких лапках, у них кошелки в свежих лапках, но взгляды слишком старомодны и жесты слишком благородны, и помыслы их так чисты. У эти красные цветы их стебель почему-то колит, они как тот глоток воды, который почему-то пролит, они как красные быки идут толпою к водопою, у каждого над головой у рога сомкнулись, как венки, они прекрасно, как полки — острых их красные штыки, портянки выстерны к бою. Сажен справедливо видит здесь отсылку к поэме Паула Ешвили «Красный бык». Но нельзя не увидеть намека на гаршинский красный цветок, где маг выступает в сознании безумца символом мирового зла. Вообще, по части пресловутой амбивалентности, Этот текст Акуджау дает фору многим. Здесь весь спектр красного. От идиллического, южного, полдневного, цветочного, до кровавого, военного, назойливо, агрессивного. Вся вещь строится на оксюморонах, даже пчелы добры и беспощадны. О символике красного трамвая с его грозной надежностью мы говорили выше. Главное же амбивалентное стихотворение — его двучастной композиции. В первой части упоминаются чистые помыслы. Пассажирок красного трамвая, ассоциирующихся вдававок с пчелами, бескорыстными, разумеется, летают налегке, не ради меда. Но во второе, учтиво, неторопливо и с таким же чистыми помыслами, выходит на сцену сам автор. А он, между прочим, срывает красные цветы. И хотя они еще покуда живы, выбор его очевиден, Он кладет пределы к земному существованию, а вместе с ними всей военно-кровавой семантики, с которой они ассоциируются. Так что с чистыми помыслами можно и собирать мед с этих красных цветов, и срывать их, да поставить в вазу и сделать достоянием истории и искусства, но из реальности изъять. Трудно сказать, знал ли Акуджавак к тому моменту Гумилевскую войну. Как собака нацепить тяжелый, тявкает за лесом пулемет, и ружьят шрапнели, словно пчелы, собирая ярко красный мед. Панченко, восторженный почитатель Гумилева, наверняка читал ему военный цикл, а Куржавин часто называл своим учителем Киплинга. Остал бы Текумелев русский стихийный Киплингианец, сформированный не столько британской, сколько парнасской традицией, мог быть ему близок? Правда, война у Киплинга Будничней, грязней, скучней. В он не сказал бы, и воистину светло и свято дело величавой войны. Серафимы ясные крылаты, за плечами воинов видны. Кажется, война могла привлечь Акуджаву пацифистским пафосом последней строфы Но тому, Господи, и силы и победы царский час даруй, кто поверженному скажет, милый, вот прими мой братский поцелуй. Однако при таком подходе к делу война превращается во что-то вроде спорта с ритуальными рукопожатиями в конце. Вряд ли Акуджаве это было близко. С таким врагом, какой достался его поколению, не пообнимаешься. Тем не менее, образ бескорыстной пчелы, порхающей над красными цветами, может восходить гумилевским пчелам-шрапнелям. Внутренний же сюжет стихотворения — Это расставание с идеологическими иллюзиями и военными реалиями. Сколь бы ни были хороши красные цветы, сколь бы ни были чисты помыслы у героев былых эпох, автор принял, наконец, неторопливое решение и пытается расстаться с пристрастием к прекрасному страстному цвету. У позднего Куджавы красный приобрел новые смыслы. Теперь это цвет подлинности, трагической суровой окончательности — от которой не спрячешься. Слово бурь не предвещало, было пламенным сначала, слово засло и снова то в восторге, то в тоске. От прозрения их качало, с неба музыка звучала, голубая кровь стучала у ораторов в виске. И оглохнув, и ослепнув, в одночасье в день ненастный встали все лицом друг другу Бога общего моля, и потом армянской красной И азербайджанский и красный, только красный, только красной кровью залило поля, а потом они лежали на земле свои несчастные, а живые издевали в горе руки над собой, ибо кровь бывает красный, только красный, только красный, одинаковый, прекрасный, страстный, но не голубой. Эти стихи 1990 года о Карабахской резне, они написаны после сум гаита и Баку после армянских и азербайджанских погромов. И здесь бросается в глаза все то же противопоставление. Голубая кровь — символ ложности, видимости, самообманов, красная — единственная реальность, которую ничем не отменишь. Поэт, для которого голубой цвет так долго был символом мечты, а белый — надежды и чистоты, резко меняет оценки, как только дело доходит до крови. Белая кровь — знак смерти. Голубая кровь — символ высокомерия, лжи и одурманенности. Их не бывает. Песенка о белой крови — рубеж, обозначающий вырождение и кризис главного советского символа. Красный может быть цветом жестокости, а может, подвига, но в любом случае это цвет жизни и правды. Он трагичен, как в одном из лучших стихотворений Акуджавы «Осень в Кахетии». Октябрь в Карадонахе, где это вдобавок цвет Родины. Вдруг возник осенний ветер, и на землю он упал, Красный ястреб в листьях красных, словно в краске, утопал. Называлось это просто. Отлетевшая листва с ней случалось часто, По традиции, по давней. Было поровну и в меру в ней улыбки и страдания, Торжества и увиданья, колдовства и мастерства. И у самого порога, где кончается дорога, Веселился и кружился, и плясал хмельной немного, Лист осенний, лист багряный, лист с нелепою резьбой, В час, когда печальный ястреб вылетает на разбой. Тут мы видим те же противопоставления и стыки, Которыми у Куджавы всегда маркировано упоминание Любимого и ненавистного цвета. Торжество и увиданье. Улыбка и страдание, да и само словосчитание «печальный ястреб» по сути аксиумаронно, как и томный лётчик в чёрном мессе. Печальный эпитет, который Акуджава часто применяет к своему лирическому герою или к тем, кто ему симпатичен, здесь от печальный ястреб. В той же мере второе лирическое я, как чёрный мессер, прилетающий сводить счёт из героем. А Куджава успел приучить читателя к более уютным идентификациям. Муравей, кузнечик, бумажный солдат. Но тот, кто не видит в нем этого грузинского, ястребиного, существенно обедняет свое представление о поэте. Добавим, что печальная хищная птица вместе с пурпурным цветом могла залететь сюда из баллады по ворон, как предложил Жалковский хотя восьмистопный с внутренней рифмой хорей напоминает и о Витязи в тигровой шкуре. Бальмонт воспользовался им, передавая грузинские шайи, шестнадцатий сложник, не имеющий точного русского аналога, но позаимствовал именно по, чью балладу приложил в 1901. А Куджава, несомненно, знал и ворона, и витизи и контаминировал их мотивы в грузинском стихотворении. Вот как далеко уводит иной раз его непритязательный текст, краткий, но задевающий главные струны. Что-что, а выбрать ритм, напоминающий о многом, он умел. Вот откуда сумеречность, и тайна, и подспудный страх, и гордое мужество этого наброска. Кровь — неотменимая подлинность, без которой нет ни человека, ни истории, бояться над нее, а подмен — навязанных новыми временами. И песенка о белой крови — это первое предупреждение о том, что жизнь пошла куда-то не туда. Она сохраняет прежние атрибуты и правила, но все это, чтобы видимость была. Белокровием болен не конкретный герой, о котором Акуджава никогда не сказал бы с протокольным, безразличием тела вскрыли и зашили. Это болезнь страны, и отнимает она прежде всего будущее. Вот почему мрут и в розницу, и оптом, вот в чём всё качается и плывёт. Эту песенку Куджава пел редко. В 1985 году её мелодия была использована в другом сочинении «Что ж вы дремлете, ребята?»